Голодный дом. Снова придя в себя, я встречаюсь глазами с худым ребенком, судя по всему, лет девяти. Спутанные светлые локоны. Мальчик это или девочка определить трудно. Ребенок подозрительно смотрит на меня и крутит между пальцами гильзу. У него нет ни малейшего основания доверять взрослым мужчинам, тем более тем, кто в него стреляет. Приподнявшись, стараюсь бодро улыбаться. У меня нет температуры и рана болит не так сильно. Она зеленая, от повязки исходит терпкий запах. Я положила на рану тысячелистник и манжетку, — объясняет Маргарет, затем обращается к ребенку. Пойди, дружок, посмотри, как у них дела. Мальчик встает и ловко спускается вниз. На нем залатанные лыжные брюки и резиновые сапоги, но теплый свитер, похоже, сравнительно новый. «Кто они?» — спрашиваю я. Она пожимает плечами. «Просто ребята. Они тоже останутся, как и я». «А сколько им лет?» «Хрольф младший, ему восемь. Мы с его сестрой Йоханной жили вместе, когда уплыли корабли. Она моя ровесница. Джеку, думаю, двенадцать, они не девять. Они позже к нам присоединились». «И что вы здесь делаете?» «Тебя ищем». «Меня?» Как ты меня нашла? Кто обо мне знает? Мама наказала тебя искать, прежде чем уехала. Написала, чтобы я искала тебя здесь. Маргарет подняла глаза. Она написала мне, что у тебя есть дом на самом краю мира и что здесь меня найдут не скоро. Рыболовецкие суда получат электромоторы. Дизельные двигатели на судах скоро уйдут в историю. рейк -Явик, 5 ноября. Вполне реально перевести часть судов Исландского Рыбловецкого флота на электродвигатели уже в следующем году. Об этом сообщает Олаф Хьяльмрессен, председатель Ассоциации кораблестроителей. По его словам, работа идет полным ходом, и двигатели на экспериментальных судах лишь минимально работают на дизельном топливе. Запасы дизельного топлива в стране быстро сокращаются, и власти запретили Рыбловецким судам выходить в море на дизельных двигателях. По мнению Олова, это хорошо согласуется с интересами исландских кораблестроителей. «Мы также должны выполнить требования наших заказчиков по уменьшению расхода топлива и повышению эффективности его использования, и работаем в этом направлении», — говорит Олов. Он подчеркивает, что все кораблестроители страны руководствуются в своей работе экологическими интересами. Полностью или частично электрифицированные суда — вот к чему все стремятся. Совершенно очевидно, что в сложившихся условиях необходимо использовать электроэнергию не только в сельском хозяйстве, но и в рыболовстве. Он говорит, что самым большим препятствием является нехватка летия для аккумуляторов и технически грамотного персонала. Нам приходится вновь обращаться к опыту предков. Большинство судов будут оснащены также веслами и парусами.